Однако Аристотель в измерениях и расчётах не видел препятствий для развития физики, которая могла бы давать количественные прогнозы. Скорее он не считал нужным производить их. Вместо этого Аристотель построил свою физику на принципах, привлекавших его интеллектуально. Он отбрасывал факты, которые считал маловажными, и сосредотачивал свои усилия на причинах, в силу которых что-либо происходит. Не уделяя достаточного внимания детальному выяснению того, что же именно происходит. Аристотель уточнял свои умозаключения только тогда, когда их выпиющие не соответствовали наблюдениям, уже нельзя было игнорировать. Но эти уточнения зачастую были объяснениями для какого-либо конкретного случая, позволявшими лишь сгладить противоречие. Таким образом как бы сильно его теория ни отклонялась от реальности в каждом отдельном случае он мог изменить её настолько чтобы создать видимость отсутствия конфликта например его теория движения утверждала что тяжёлые тела падают с постоянной скоростью пропорциональной их весу Чтобы объяснить тот факт, что тела по мере падения явно набирают скорость, он придумал новый принцип, согласно которому тела по мере того, как они приближаются к своему естественному месту покоя, движутся более радостно и потому ускоряются. Сегодня подобный принцип выглядит более подходящим для описания людей, чем неодушевлённых объектов. Хотя теории Аристотеля зачастую имели малую ценность для предсказаний, его подход к науке господствовал в западном мышлении почти две тысячи лет. Христианские преемники греков отвергли мысль о том, что Вселенная управляется бездушными законами природы, а также то, что люди не занимают привилегированного места во Вселенной. и хотя в средние века не было единой стройной философской системы считалось, что вселенная это игрушечный домик бога а религия гораздо более достойное изучения, чем природные явления и в самом деле в 1277 году епископ парижский темпье действуя по указанию папы римского Иоанна 21 обнародовал список 219 заблуждений или ересей, которые подлежали осуждению. Среди них была и мысль о том, что природа подчиняется своим законам. В список она попала за то, что противоречила суждению о всемогуществе Бога. Любопытно, что несколько месяцев спустя Иоанн 21 погиб из-за действия закона тяготения. На него обрушилась крыша его дворца. Современное представление о законах природы появилось в XVII веке. Кеплер был, пожалуй, первым ученым, понимавшим этот термин в его современном значении, хотя, как мы уже сказали, он придерживался анимистического взгляда на физические объекты, то есть верил в их одушевленность. Итальянский естествоиспытатель Галилео Галилей, годы жизни 1564-й, 1642. В большинстве своих научных работ не использовал термин закон, хотя он и появляется в некоторых переводах его трудов. Независимо от того, употреблял он этот термин или нет, Галилей открыл великое множество законов и отстаивал важные принципы, считая, что наблюдения составляют основу науки и что цель науки исследование количественных отношений, существующих между физическими явлениями. Но первым, кто чётко и строго сформулировал понятие законов природы в нашем нынешнем представлении, стал французский учёный Рене Декарт, годы жизни 1596-1650. Декарт полагал, что все физические явления следует объяснять в терминах столкновения движущихся масс, управляемых тремя законами, притечами знаменитых Ньютоновских законов движения. Он уверял, что эти законы природы действуют всегда и везде и категорично заявлял, что подчинение им не предполагает наличия разума у этих движущихся масс. Декарт также понял важность того, что мы сегодня называем начальными условиями. Они описывают состояние системы в начале какого-то интервала времени, на который намереваются сделать прогноз. При данном наборе начальных условий законы природы определяют, как система будет развиваться во времени. А вот без определённого набора начальных условий развитие предсказать невозможно. Если, например, в нулевой момент времени голубь прямо у вас над головой что-то роняет, путь этого падающего объекта определяется законами Ньютона. но результат будет совершенно разным в зависимости от того сидел ли голубь в нулевой момент времени на телефонном проводе или летел со скоростью 20 миль в час чтобы применять физические законы нужно знать с чего система стартовала или по крайней мере её состояние в определённое время законы могут быть также использованы и для прослеживания системы обратно во времени С возобновленной верой в существование законов природы появились и новые попытки примирить эти законы с понятием о Боге. Согласно Декарту, Бог может по своей воле изменить истинность или ложность этических суждений или математических теорем, но не природу. Декарт полагал, что Бог установил законы природы, но не имел возможности их выбирать. Он взял их потому, что законы, которые мы ощущаем, являются единственно возможными. Такой подход мог показаться ущемлением могущества Бога, но Декарт обошёл это затруднение, заявив, что законы нельзя изменить, потому что они отражение внутренней природы Бога. Если это так, то можно было бы подумать, что Бог всё-таки имел возможность сотворить множество различных миров, каждому из которых соответствовал бы собственный набор начальных условий. Но Декарт отверг и это. Независимо от того, каким было состояние материи при зарождении вселенной, утверждал он, с течением времени образовался бы мир идентичный нашему. Более того, Декарт понимал, что как только Бог привёл мир в движение, то сразу же предоставил его самому себе. Подобную позицию, с некоторыми отличиями, разделял английский физик и математик Исаак Ньютон. Годы жизни 1643-1727. Благодаря своим трём законам движения и закону тяготения, Ньютон обеспечил современному понятию научного закона повсеместное восприятие. Его законы используются для расчёта орбит Земли, Луны и планет и объясняют такие явления, как приливы. Те не многие уравнения, которые он разработал, и детально развитая нами впоследствии на их основе математическая структура до сих пор преподаются и широко используются: проектирует ли архитектор здание, конструирует ли инженер автомобиль, выполняет ли физик расчёты параметров полёта ракеты, которая должна достичь Марса, как сказал английский поэт Александр Поп. Природу и её законы мрак беспросветный скрывал. Бог произнёс: "Да будет Ньютон", и свет над миром воссиял. Перевод Бурба. Сегодня большинство учёных сказали бы, что закон природы это правило, основанное на наблюдаемой повторяемости, обеспечивающее прогнозы, выходящие за пределы тех непосредственных ситуаций, на которых оно основывается. Например, мы могли бы заметить, что каждое утро в нашей жизни солнце восходит на востоке и сформулировать закон: солнце всегда восходит на востоке. Это обобщение выходит за пределы наших ограниченных наблюдений восходящего солнца и даёт проверяемый прогноз на будущее. С другой стороны, такое утверждение, как компьютеры в нашем офисе чёрные, не является законом природы и бы относится только к компьютерам в пределах офиса и не даёт прогнозов подобных, например, такому. Если наш офис купит новый компьютер, он будет чёрным. Современное понимание термина закон природы является вопросом, который обсуждается философами на протяжении длительного времени. Это более тонкий вопрос, чем может показаться на первый взгляд. Например, современный американский философ Джон Кэрл сравнил утверждение: у всех золотых шаров диаметр меньше мили, с утверждением: у всех шаров из урана 235 диаметр меньше мили. Наши наблюдения за окружающим миром свидетельствуют, что не существует золотых шаров поперечником больше мили, и мы можем быть вполне уверены, что их никогда не будет. И всё же у нас нет оснований полагать, что их не может быть вовсе, поэтому такое утверждение не считается законом. С другой стороны, утверждение, у всех шаров из урана 235 диаметр меньше мили, может считаться законом природы, так как согласно нашим знаниям по ядерной физике, если шар из урана 235 достигнет размеров больше 6 дюймов в диаметре, Он сам себя уничтожит ядерным взрывом. Следовательно, мы можем быть уверены, что таких шаров не существует, а предложение попытаться сделать подобный шар нельзя отнести к хорошим идеям. Это важное различие, так как оно наглядно показывает, что не все обобщения, выведенные из наших наблюдений, можно считать законами природы, и что большинство законов природы существует как часть более крупные системы взаимосвязанных законов. В современной науке законы природы обычно выражаются математически. Они могут быть точными или приближёнными, но должны основываться на проведённых наблюдениях и неукоснительно соблюдаться. Если не всегда и везде, то по крайней мере при оговоренном перечне условий. Например, Теперь мы знаем, что законы Ньютона должны быть изменены, если объекты перемещаются со скоростями, близкими к скорости света. И всё же мы считаем, что законы Ньютона остаются законами, поскольку они соблюдаются, по крайней мере, с хорошей степенью приближения в условиях повседневной жизни, где мы имеем дело со скоростями много ниже скорости света. Если природой управляют законы, то возникает три вопроса. Первый. Каково происхождение этих законов? Второе. Бывают ли исключения из этих законов, то и чудеса? И третье. Имеется ли только один набор возможных законов? Эти важные вопросы в той или иной форме ставили перед собой учёные, философы и теологи. Традиционный ответ на первый вопрос Ответ Кеплера, Галилея, Декарта и Ньютона состоял в том, что эти законы созданы Богом. Однако это не более чем определение Бога как воплощения законов природы. Если только не наделить Бога некоторыми другими признаками, например, присущими Богу Ветхого Завета, то обращение к Богу для ответа на первый вопрос лишь заменяет одну загадку на другую. Поэтому, если мы прибегаем к Богу, отвечая на первый вопрос, то со вторым вопросом, касающимся чудес и исключений из законов, настоящая беда. Мнения относительно ответа на второй вопрос резко разделились. Платон и Аристотель, самые влиятельные древнегреческие авторы, считали, что из законов не может быть исключений. но если принять точку зрения библии то бог не только создал законы к нему можно воззвать в молитве с просьбой сделать исключение вылечить смертельно больного досрочно прекратить засуху или снова включить ракет в список олимпийских видов спорта в противорезь мнению декарта почти все христианские мыслители утверждали что бог должен быть способен приостановить действие законов чтобы совершать чудеса Даже Ньютон верил в подобные вещи. Он считал, что орбиты планет должны быть нестабильны, поскольку гравитационное притяжение одной планеты к другой влечёт за собой искажение орбит, которое со временем будет увеличиваться и приведёт к тому, что планеты либо упадут на Солнце, либо улетят из солнечной системы. Он полагал, что Бог должен постоянно поправлять орбиты, заводить небесные часы, чтобы они шли без остановки. Однако французский математик и астроном Пьер Симон Маркиз де Ла Плас, годы жизни 1749-1827, более известный просто как Ла Плас, утверждал, что подобные деформации орбит должны быть периодическими, то есть происходить в виде повторяющихся циклов, а не накапливаться. Таким образом, солнечная система способна сама перезапускаться, и нет нужды в божественном вмешательстве для объяснения, почему она сохранилась по сей день. Считается, что именно Лаплас первым чётко сформулировал принцип научного детерминизма. Учитывая состояние вселенной в некое время, полный набор законов определяет как будущее, так и прошлое. Это исключало бы возможность чудес и активную роль Бога. Принцип научного детерминизма, сформулированный Лапласом, является ответом современного учёного на второй вопрос. Фактически, этот принцип служит основой всей современной науки, и именно к нему привлекается внимание на протяжении всего нашего повествования. Научный закон не является таковым, если он выполняется только до тех пор, пока не решит вмешаться какое-либо сверхъестественное существо. Говорят, что Наполеон, признавая это, спросил Лапласа, как в такую картину вписывается бог. Лаплас ответил: "Сэр, я не нуждался в этой гипотезе". Поскольку люди живут во вселенной и взаимодействуют с другими объектами в ней, то принцип научного детерминизма должен выполняться даже и для людей. Однако многие, признавая, что физические процессы подчиняются принципу научного детерминизма, делают исключение для поведенческого поведения, поскольку веет, что мы обладаем свободой воли. Декарт, например, чтобы сохранить идею о свободе воли, заявил: что человеческий разум это ничто отличное от физического мира и не подчиняется его законам. По его мнению, человек состоит из двух частей тела и души. Тело это ни что иное, как механизм, а вот душа не является предметом имеющим отношение к научным законам. Декарт очень интересовался анатомией и психологией, считал вместилищем души крошечный орган в мозге эпифиз или шишковидную железу. Он полагал, что именно в нём формируются все наши мысли, а значит, он и есть источник свободы воли. Обладают ли люди свободой воли? Если у нас есть свобода воли, то на каком этапе эволюции она возникает? Если есть свобода воли у сине-зеленых водорослей и бактерий, или же их поведение непроизвольно, и они находятся во власти научных законов, только ли многоклеточные организмы обладают свободой воли, или лишь млекопитающие? Мы можем допустить, что свободу воли проявляет шимпанзе, когда решает перекусить бананом или кошка, которая дерется в ваш диван, Ну что можно сказать о круглых червях, простейших существах, состоящих всего из 959 клеток. Пожалуй, они никогда не подумают. Чертовски вкусная бактерия попалась мне вон там, давичи на обед. но, тем не менее, и они тоже имеют определенные предпочтения в еде и либо согласятся на непривлекательную пищу, либо отправятся добывать что-нибудь повкуснее, в зависимости от недавнего опыта. Можно ли это считать проявлением свободы воли? Хотя мы думаем, что способны делать осознанный выбор, наши познания в области молекулярных основ биологии – Свидетельствует, что биологические процессы подчиняются законам физики и химии, а потому столь же детерминированы, как и орбиты планет. Недавние эксперименты в области неврологии подтверждают мнение о том, что наши поступки определяются нашим мозгом, который подчиняется известным научным законам, а не какой-то силе, существующей вне этих законов. Например, Наблюдения за пациентами с поражением головного мозга показали, что путём электростимуляции соответствующих участков мозга можно вызвать у больного желание сделать движение кистью руки, плечом, ступнёй или открыть рот и что-то сказать. Трудно себе представить, как может проявляться свобода воли, если наше поведение определяется физическими законами. Поэтому, похоже, мы представляем собой не что иное, как биологические машины, а свобода воли просто иллюзия. Если считать, будто поведение людей действительно подчиняется законам природы, то кажется разумным следующий вывод: Результат определяется столь сложно, и со столь многими вариациями, что делать какие-либо прогнозы практически невозможно. Для этого нужно знать начальное состояние каждой из тысячи триллионов триллионов молекул человеческого тела и решить такое же количество уравнений. Это займёт не 1 млрд лет, и мы несколько запаздываем уклониться от удара, который намеревается нанести нам стоящий рядом человек. Поскольку крайне непрактично использовать для предсказания человеческого поведения основу, полагающие физические законы, мы придерживаемся так называемой эффективной теории. Эффективная теория физики это каркас, созданный, чтобы моделировать определённые наблюдаемые явления, не описывая в деталях лежащие в их основе процессы. Например, мы не можем точно решить уравнение, управляющее гравитационными взаимодействиями каждого атома в человеческом теле с каждым атомом Земли. Но для всех практических целей гравитационное взаимодействие человека с Землёй можно описать всего лишь несколькими числами. Например, числом, определяющим массу тела человека Мы также не можем решить уравнения, определяющие поведение сложных атомов и молекул, но мы разработали эффективную теорию под названием химия, которая даёт достаточно полное объяснение того, как атомы и молекулы ведут себя в химических реакциях без рассмотрения всех подробностей их взаимодействия. Поскольку мы не в состоянии решить уравнение, определяющее наше поведение, то применительно к человеку пользуемся эффективной теорией о том, что люди обладают свободой воли. Изучением нашей воли и зависящего от нее поведения занимается наука психология, экономика и Это тоже эффективные теории, основанные на понятии свободы воли и предположении о том, что люди оценивают возможные альтернативные способы действия и выбирают наилучший. Эти эффективные теории не всегда может предсказать поведение системы, потому что, как известно, решение зачастую не рационально или основано на ошибочном анализе последствий нашего выбора. Вот почему в мире такой ковардак. Третий вопрос касается того, уникальны ли законы, определяющие поведение вселенной и человека. Если на первый вопрос вы ответили, что законы создал Бог, то теперь спрашивается, было ли у Бога разнообразие при выборе этих законов. Аристотель, Платон и Декарт, а позднее Эйнштейн Полагали, что законы природы существуют по необходимости, то есть потому, что они единственные правила, имеющие логический смысл. Веря в изначальную логичность законов природы, Аристотель и его последователи понимали, что можно вывести эти законы, не обращая особого внимания на то, как в действительности ведёт себя природа. Это вера и акцент на вопросе, почему объекты подчиняются правилам, а не на том, каковы сами эти правила, привели Аристотеля к открытию преимущественно качественных законов, которые часто оказывались ошибочными и в любом случае были не особенно полезными, хотя и господствовали в научном мире много столетий. уже гораздо позже такие люди, как Галилей, осмелились бросить вызов авторитету Аристотеля и стали наблюдать за действительным поведением природы, а не за тем, что велит ей делать причина, как таковая. Эта книга основывается на концепции научного детерминизма, который предполагает, что ответ на второй вопрос стаков не бывает чудес, то есть исключений из законов природы. Тем не менее, мы вернёмся ко второму и третьему вопросам, чтобы поглубже разобраться в том, откуда взялись законы природы и являются ли они единственно возможными. Но сначала в следующей главе мы рассмотрим, что же описывают законы природы Большинство учёных сказали бы, что законы представляют собой математическое отражение внешней реальности, существующей независимо от наблюдателя, который её видит. Но если мы задумаемся над способом, которым мы проводим наблюдение и которым формируем концепцию о том, что нас окружает, то есть ли у нас причина верить, будто объективная реальность существует?